А про меня? Она вспоминала? Звала меня? Нет, ласточка. Она думала, что она опять в саванне, опять девочка еще. И не звала никого. Дилси пошевелилась и опустила уснувшего ребенка себе на колени. Нет, она звала, мэм. Одного человека звала. «Цу-цты! Заткни свою краснокожую пасть!» мамушка дрожа от возмущения повернулась к делси тише мамушка тише кого она назвала делси папу нет мэм не вашего папеньку это было в ту ночь когда жгли хлопок так хлопок сожгли весь что же ты молчишь да мэм сгорел он солдаты вытащили его из под навеса на задний двор подожгли и все кричали «Во какой у нас костер! Самый большой во всей Джорджии!» Урожай хлопка за три года, сто пятьдесят тысяч долларов, все спалили одним махом. Светло было, как днем. Даже здесь, наверху, в комнатах так стало светло, нитку можно было продеть в иголку. Мы страсть как боялись, что и дом загорится. И когда в окнах-то засветилось... Мисс Эллен села на постели и громко-громко крикнула. Раз и потом другой. «Филипп! Филипп!» Я такого имени отродясь не слыхала. Мамушка, окаменев, приросла к месту. Она сверлила глазами Дилси, а Скарлетт молча закрыла лицо руками. «Кто такой этот Филипп? Какое отношение имел он к Эллен? Почему?» Призывала она его в свой смертный час. Долгий путь от Атланты до Тары, который должен был привести ее в объятие Эллен, пришел к концу. И перед скарлет воздвиглась глухая стена. Никогда уже больше не уснет она безмятежно, как ребенок под дочьем кровом, окруженная любовью и заботами Эллен, ощущая их на себе, словно... Мягкое пуховое одеяло. Не было больше тихой пристани. И все казалось ненадежным и непрочным. И не было пути ни назад, ни в сторону. Тупик. Глухая стена. И ношу свою она не могла переложить на чьи-то другие плечи. Отец стар и не в себе от горя. Сестры больны. Мелани чуть жива, дети беспомощны. А кучка негров взирает на нее с детской доверчивостью, ходит за ней по пятам, твердо зная, что старшая до Челлин, будет для всех столь же надежным оплотом, каким была её мать. За окном всходила луна, и в её тусклом свете перед взором Скарлет, подобное обескровленному телу, ее собственному, медленно кровоточащему телу, Лежала обезлюдевшая, выжженная, разоренная земля. Вот он, конец пути. Старость, болезни, голодные рты, беспомощные руки, Цепляющиеся за ее подол. И она, Скарлетт О'Хара Гамильтон, Вдова девятнадцати лет от роду, Одна, одна с малюткой сыном. Так что же ей теперь делать? Конечно, тетушка Питти и Берри в Мэйконе могут взять к себе Мелани с младенцем. Если сестры поправятся, родные Эллен должны будут, пусть даже им это не очень по душе, позаботиться о них. А она и Джеральд могут обратиться за помощью к дядюшкам Джеймсу и Эндрю. Скарлетт поглядела на два исхудалых тела, разметавшиеся на потемневших от пролитой воды простынях. Она не испытывала любви к Сьюлин, И сейчас внезапно поняла это с полной отчетливостью. Да, она никогда ее не любила. Не так уж сильно привязана она и к Кэрин. Все слабые существа не вызывали в ней симпатии. Но они одной с ней плоти и крови. Они частица Тары. Нет, не может она допустить, чтобы они жили у тетушек на положении бедных родственниц. чтобы кто-то из Охара жил у кого-то из милости на чужих хлебах? Нет. Этому не бывать. Так неужели нет выхода из этого тупика? Ее усталый мозг отказывался соображать. Она медленно, словно воздух был плотным, как вода, подняла руки и поднесла их к вискам. Потом взяла тыквенную бутыль, установленную между стаканами и пузырьками, и заглянула в нее. На дне оставалось еще немного виски. При этом тусклом свете невозможно было понять, сколько. Странно, что резкий запах виски уже не вызывал в ней отвращения. Она сделала несколько медленных глотков, но виски на этот раз не обожгло ей горло. Просто тепло разлилось по всему телу, погружая его в оцепенение. Она положила на стол пустую бутылку и поглядела вокруг. Все это сон. Душная, тускло-освещенная комната. Два тощих тела на кровати. Мамушка. Огромное, бесформенное нечто, в возле. Дилси. Неподвижное бронзовое изваяние с розовым комочком, уснувшим у ее темной груди.